Было что-то театральное во всем этом и что-то нереальное. У меня даже возникло ощущение, будто я смотрю спектакль, который разыгрывался специально для меня. Прошло около полчаса, у женщины продолжали работать, а трое сидевшие подо мной внизу перекидывались отдельными фразами. Я задумался, не рискнуть ли мне закурить. И в конце концов пришел к выводу, что могу себе это позволить. Я н а щ у п а л в кармане спички и пачку сигарет, положил куртку на пол, а на куртку пистолет с глушителем и закурил, заботясь о том, чтобы дым не выходил через щели наружу. Вскоре Херта посмотрел на свои ручные часы. величиной с кухонный будильник и что-то сказала Труди, которая тут же протянула Мэги руку и заставила ее тоже встать на ноги. Вдвоем они направились к женщинам, ну, вероятно, для того, чтобы пригласить их к утренней трапезе, ибо Херта в этот момент расстилала на траве клетчатую салфетку, вынимала еду и расставляла чашки. Внезапно за моей спиной раздался голос: не шевелиться и не делать попытки взять пистолет. Одно движение и вы уже никогда до него не дотронетесь. Я поверил, что человек этот не шутит и повиновался. Повернитесь, только очень медленно. Я повернулся очень медленно. Таков уж был этот голос. Умел, п р и к а з ы в а т Отодвиньтесь на три шага от пистолета в левую сторону. Пока что я никого не видел, но прекрасно слышал. Я отступил на три шага. Сена у противоположной стены зашевелилась, и появились две фигуры: преподобный отец т а д е у с Гудбади и Марсель. Тот змееподобный тип. которого я стукнул и засунул в сейф в клубе Балинова. Преподобный отец был безоружен, да и зачем ему было оружие? Огромное старинное ружье в руках Марселя стоило двух пистолетов, и судя по блеску плоских черных немигающих глаз Марселя, он только и ждал малейшего повода, чтобы пустить в ход это оружие. Тот факт, что ружье было с глушителем, тоже. Не поднял моего настроения. Это значило, что они могут стрелять у меня сколько им заблагорассудится, все равно никто ничего не услышит. Здесь чертовски жарко, пожаловался Гудбади, и тело чешется от сена. Он улыбнулся той улыбкой, которая побуждала маленьких детишек тянуться к нему. Ваша профессия, мой дорогой Герман. Приводит вас в самые, я бы сказал, неожиданные места. Моя профессия. Последний раз, когда мы с вами встретились, вы, насколько я помню, заявили, что вы шофер такси. Ах, тогда. Но держу пари, что вы тогда не донесли на меня в полицию, не так ли? Да, решил не делать этого. Великодушно сказал г у д в а д и Он подошел к тому месту, где лежала моя куртка, взял мой пистолет, осмотрел его, из г р и м а с й отвращения забросил в сено. Какое грубое и неприятное оружие! Да, конечно, согласился я. Вы предпочитаете более утонченные способы убийства. Э -э что я вам вскоре и продемонстрирую. г у д б а д и даже не старался говорить тихо. Матроны Хейлера сидели за кофе и ухитрялись громко болтать и с набитыми ртами. г у д б а д и подошел к ворху о сена и з в л е к мешок и вынул из него веревку. Смотрите, воба, мой дорогой Марсель, если мистер Шерман сделает хоть одно движение, даже самое невинное с виду, стреляйте, только не на смерть. Ну, В бедро, скажем, м а р с е л ь облизал пересохшие губы, а я лишь понадеялся, что он не сочтет подозрительным движение моей рубашки на груди, вызванное ускорившимся биением сердца. Гудбади осторожно приблизился ко мне сзади, плотно обвязал веревкой запястье моей правой руки, перекинул веревку через балку над головой и затем с излишней, на мой взгляд, медлительностью закрепил свободный конец вокруг запястья левой. Мои руки теперь оказались на уровне ушей. Гудбади достал еще одну веревку от моего друга Марселя. сказал он тоном, каким обычно ведут светскую беседу. Я узнал, что вы очень ловко владеете руками. Возможно, что вы также ловко владеете и ногами. Он наклонился и крепко стянул мне ноги у л о д ы ж е к что не предвещало им ничего хорошего. Возможно также, что вы захотите прокомментировать то, что сейчас увидите, а мы бы предпочли обойтись без комментариев. С этими словами он заткнул мне рот далеко не свежим платком, повязав сверху другой платок. Ну как, Марсель? Вас это устраивает? Глаза Марселя горели огнем. Мне предстоит передать мистеру Шерману два слова от мистера Даррела. л Ну-ну, дружище, не торопитесь, попознее. Сейчас нам нужно, чтобы наш друг сохранял все свои способности: ясное зрение, острый слух, живой ум, и чтобы он смог оценить все нюансы представления, которое мы подготовили специально для него. Конечно, конечно, мистер Гудбади, послушно сказал Марсель, снова повторяя свою отвратительную игру с облизыванием губ, но потом. Потом великодушно сказал Гудбади: "Можете передавать от мистера Даррела столько слов, сколько сочтете нужным. Но помните одно: он должен быть жив, когда сегодня ночью загорится это гумно. Какая жалость, что мы не сможем наблюдать за этим зрелищем поблизости. При этой мысли он искренне опечалился. Вы и... Это молодая очаровательная леди там на лугу. Когда люди найдут среди пепла ваши обгорелые останки, думаю, они сделают верные выводы относительно беспечности молодости и любовных утех. Курить насеновали, как вы только что позволили себе, весьма неразумно. Прощайте. Мистер Шерман, я не говорю до свидания, думаю я посмотрю на старинный танец с более близкого расстояния, такой очаровательный, старинный обычай. Надеюсь, вы со мной согласитесь. Он удалился, предоставив м а р с е л ю и дальше облизывать губы меня совсем не прельщала перспектива оставаться наедине с этой змеей. На сейчас мои мысли были заняты не этим. Извернувшись, я стал смотреть сквозь щель в стене. Матроны закончили трапезу и стали подниматься. Мэги и Труди оказались как раз подо мной. Вкусное было печенье, правда, Мэги? спросила Труди. И кофе тоже? Чудесное труди, чудесное, но я слишком з а д е р ж а л а с ь Мне надо сделать еще кое-какие покупки. Я пойду. На мгновение Мэгги замолчала, потом подняла голову. Что это? Два аккордиона начали наигрывать тихую и нежную мелодию. Музыкантов я не видел. Казалось, звуки музыки неслись из застога, который только что сметали женщины. Труди возбужденно хлопнула в ладоши и потянула Мэги к себе. Это, хей! воскликнула она, как ребенок, получивший подарок к о дню рождения. Это, хей! Они собираются танцевать, хей! Значит, ты им понравилась, Мэги. Они танцуют для тебя. Теперь ты им друг. Матроны все пожилые с лицами, которые поражали и даже пугали отсутствием всякого выражения, начали двигаться в каком-то тяжеловесном ритме, положив на плечи вилы как ружья, они образовали прямую шеренгу и стали тяжело ритоптывать, слегка покачиваясь в разные стороны, их перевитые лентами косички колыхались в такт музыке, которая становилась все громче и громче. Движения их дополнялись п и р у э т а м и и я заметил, что прямая шеренга постепенно изгибается, принимая вид полумесяца.